Беседуя с Ломоносовым о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце поведал ему историю о своих сердечных делах. И главное, Михаил Васильевич, поликсена сейчас нигде нет. И где она может быть решительно, никто не знает. Рассказав, Мирович нахмурился и, отвернувшись, стал смотреть в окно. А Ломоносов про себя отметил Вот она судьба Что любим, чего жаждем, того и нет А она-то что за птица? И чем он ей не пара? Он ей писал, а она вдруг перестала отвечать А может, эта Поликсена только прячется Испытывает молодого человека Каков он на самом деле и верен ли ей? Послушайте, Василий Яковлевич, а вы не думали, что она могла пуститься на ваши поиски в заграничную армию? Это было одно из многих предположений, которые в те сутки сделали хозяин и его гость. Они очень долго судили, рядили, да так, что Мирович, отходя ко сну, снова очутился в мире фантастических грез». Опять война. Он ранен, брошен в незнакомом городе. Посреди него собор, залитый огнями. Кого-то венчает. новобрачная сходит по ступеням паперти. Это Плексен. Мирович в рубище, на костыле, пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть и просыпается. А к вечеру вторых суток дочка Ломоносова, Леночка, принесла записку, доставленную придворным лакеем. Это было письмо Мировичу от камер-фурьера Василия Кирилловича Рубановского. Мирович поспешно пробежал письмо глазами и, сказав «Найдено», передал письмо Ломоносову и радостный побежал вниз, чтобы объясниться с Касаткиным.